«Страшно подумать, как давно это было, и какие прекрасные времена переживаешь в юности!» В этих его словах вдруг почувствовался неподдельный восторг и не остывший юношеский задор. Но уже спустя минуту голос фельдмаршала потускнел, от него повеяло холодной рассудительностью. «Да, гимназию имени кайзера Вильгельма я окончил в Касселе в 1909 году». Думал о Корее военного моряка, полагал, что в будущей войне, а в том, что она недалека, ни я, ни мои одноклассники не сомневались, флот сыграет решающую роль. Ведь нашим главным противником считалась Англия, владычица морей. а войне с Россией, схватки между Вилли и Никки, примечание Вильгельм II, германский император и Николай II, император всероссийский, Никто из нас, по крайней мере, и не помышлял. Но среди кандидатов в офицерскую флотскую школу были более знающие и более знатные. Словом, не попал. Фельдмаршал сделал паузу, закурил, закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Спустя несколько минут продолжил. «Так вот, на флот я не попал». И с мечтой о морской службе решил расстаться. Поступил в университет в Марбурге. Штудировал право, но интереса к нему не питал. Видно, моей судьбой была военная карьера. Как бы то ни было, университет оставил, проучившись всего один семестр. В феврале 1910 года стал фанин юнкером третьего пехотного полка. Марк графа Людвига Бадинского. Примечание. Фанин Юнкер, курсант в звании прапорщика. А через полтора года, окончив училище в Йенгерсе, стал лейтенантом. И вот уже 32 года стаж моей офицерской службы. Это не так-то много для того, чтобы пройти путь от лейтенанта до фельдмаршала сказал один из советских офицеров, собеседников военнопленного. Павлис усмехнулся и, как бы поправляя его, нервно заметил. Вы, пожалуй, хотели сказать, до да бывшего фельдмаршала. Генерал в плену — это для нашей армии явление ненормальное. Германский генерал должен либо побеждать, либо погибнуть. А генерал-фельдмаршал тем более. Это вот мне выпала сомнительная честь быть первым германским фельдмаршалом, сдавшимся в плен. Весьма сомнительная честь. Паулюс решительно встал, резко дернул мундир. Пойду отдохну. Не скрывая волнения, бросил он. Что-то слишком жарко сегодня. Его последние слова прозвучали уже на ходу. Фельдмаршал направился к своему домику в центре сада. Собственно, никто из нас к воспоминаниям о прошлом фельдмаршала не приглашал. Мы хорошо знали основные вехи его биографии и военной карьеры. Всю Первую мировую войну Паулюс был на Западном фронте, служил в штабах, в отборных частях Альпийского корпуса. К концу войны он, капитан с двумя высокими наградами, железными крестами первой и второй степени. С 1918 года Паулюс на штабной работе, служил с усердием и был образцовым офицером, потому, наверное, фельдмаршал любил говорить, если я и был связан с режимом, то не поместьями, не банковскими счетами, не титулами, а верностью присяге. Согласно Версальскому договору, большой генеральный штаб армии Кайзера Вильгельма II подлежал распуску. Но в 1919 году было создано новое командование вооруженных сил, рейхсфера и так называемое военное ведомство «Тайный генеральный штаб». Под крышей этого военного ведомства милитаристская верхушка рассчитывала сохранить наиболее ценные и перспективные офицерские кадры. Во главе ведомства был поставлен генерал Ганс фон Сект. В апреле 1920 года он становится командующим Рейхсфера.